В самом начале 1769 года Екатерина послала одному из своих самых знаменитых корреспондентов французскому писателю и философу Вольтеру странный подарок она подарила ему шубу, как она сама написала, а грек, пошитую на греческий манер, на сибирских мехах. Это был своеобразный э, культурный синтез, который был осуществлен в этом подарке, отражавший и символически репрезентировавший один из э, самых э, любопытных, детально разработанных и в то же время остающихся отчасти загадочным внешнеполитических проектов в истории России, так называемый «греческий» проект, по отношению к которому Вольтер выступал своего рода европейским агентом. Во Франции, в Европе он пропагандировал политику и военные действия, которые вела в это время Россия против Турции, против Атаманской империи. Предполагалось, что на территориях, отвоеванных у турков, прежде всего в Греции, а также в придунайских, ней придунайских княжествах, будет создана новая, воссоздана новая греческая империя, которая вступит с Российской империей в длительный многолетний исторический союз. Война с Турцией первоначально закончилась в 1774 году. Планы эти не были осуществлены, невзирая на сравнительный успех для России военной кампании. Тем не менее Екатерина их не оставила. В 1777 году родившегося у нее внука, сына великого князя Павла Петровича, назвали Александром, вопреки естественным ожиданиям окружения полагавшего, что наследовать Павлу Первому должен Петр IV. Но и в 1779 году, уже через два года, у Александра родился младший брат, которому и суждено было, вернее, зад... ему не было суждено, но было задумано, что он станет императором вот этой новой возрожденной греческой империи, ему дали имя Константин, Константин Павлович, по имени первого и последнего византийского императора. Он должен был возродить э, Византию, Византийскую империю, в ее, на ее старинных территориях. Э, в этом странном замысле отразился целый ряд любопытных э, символических э, констелляций, целый ряд фигур Существенных идеологических фигур, которые существенным образом определяли русскую политику в Екатерининское время. Прежде всего, между Российской империей и задуманной, запланированной Союзной и Греческой империей возникали то, что мы можем, воспользовавшись гораздо более поздним, но хорошо подходящим делу термином. Назвать братскими отношениями. Их должны были возглавлять родные братья, причем Россия в этом союзе, Россия в этом союзе была отведена, тоже, пользуясь позднейшей формулировкой, роль старшего брата. Она должна была выступить как бы покровительницей Возрожденной Греческой империи. Внутренняя логика этого Союза, покровительства, Альянса и так далее должна была состоять в том, что Россия, между, естественно, Россией и Грецией существовало религиозное единство, это были православные народы и страны, и Россия выступала в роли защитника, защитницы православной веры в Греции при Дунайских княжествах, в Румынии, на территории нынешней Румынии, в Алахии, Молдавии и так далее. Вот. но э, саму Веру Россия получила когда-то из греческих рук. Русское крещение, русское православие пришло из Византии. В этом отношении Византия была матерью России, а теперь Россия возвращала этот свой исторический долг, потому что, возродив союзное государство, возродив, отвоевав независимую Грецию и Турцию, и возродив ее. Вообще говоря, русские императоры, а до них русские цари долго и многие, многие века заглядывались на Константинополь. Константинополь их волновал как место зарождения государственной религии России. Самая классическая формулировка вот этого, так сказать, мессианского православного империализма принадлежит Федору Ивановичу Тютчеву, написавшему знаменитые строчки «Москва, и Петербург, и Константиновград – вот царство русского, заветная столица». Но возникла эта идеология до Тютчева, до Екатерины II, еще при «Русских царях», отчасти связанная с идеей Третьего Рима, Москва Третий Рим возвращает и отвоевывает второй Рим Константинополь, водружает крест над историческим Константинопольским собором Святой Софии, превращенному в, турецк... в турецком царстве в мечеть. Это был древний план. Изображение Святой Софии было отбито на медали, отлитой в честь рождения Великого князя Константина Павловича. Продолжалась эта идеология, так сказать, реконкисты, возвращение Константинополя в той или иной форме под русское покровительство и после смерти Екатерины. Последним всплеском ее, видимо, была Первая мировая война, которая велась под лозунгом отвоевания проливов, возвращения Константинополя и желание водрузить крест над Ай и Софией в конце концов до канала. Временное правительство, не решившееся выйти из войны, и Российскую империю в целом. Так что в этом смысле, в, в напряженном интересе к месту бывшей империи, к месту, откуда пришла в Россию православная вера, в политике Екатерины II особенно ничего специфического не было. Она в этом смысле продолжала довольно давнюю традицию, до нее начавшуюся и после нее продолжавшуюся. Однако в этой в конкретной форме, которую принял греческий проект в уме Екатерины и ее ближайших советников, главным из которых был идеолог проекта Потемкин, прежде всего ему он сыграл решающую роль в формулировании и в, ре, в, тех, в той частичной реализации, попытках реализовать проект, который проводилась, существовало чрезвычайно любопытная э, специфика, резко отличавшая видение и представление Екатерины от того, что было как до нее, так и после. Как я уже сказал, речь не шла, собственно говоря, прямо о завоевании Константинополя. Речь шла о создании новой Греции на этих территориях, возрожденной Греции, второй империи братской по отношению к русский то есть в некотором союзе. Но самое существенное, что в ткань религиозной мечты о возвращении колыбели и родины православной веры, о возврате из Третьего Рима ко Второму, были вплетены именно в екатерининское время мотивы классической Греции. Речь шла о возрождении не только исторической, так сказать, исторической колыбели православия, но и о возрождении исторической колыбели европейской культуры, которым в XVIII веке считалось греческой античностью. XVIII век во всей Европе был эпохой классической культуры, ориентированные прежде всего на античные, на греческие и римские образцы, считавшиеся вечными образцами совершенства. И речь для Екатерины, и именно эта сторона проекта в первую очередь заинтересовала Вольтера, именно поэтому он выступил таким страстным пропагандистом. Речь шла о возрождении не только колыбели исторического православия. Вольтер совершенно не интересовался историческим православием, в Византии и так далее. И вообще глубоко презирал религию. Но речь э, здесь шла и о э, возрождении, новом создании колыбели древней классической античной культуры. Э, ну вот, Вольтер писал Екатерине, «Если они начнут с вами войну, мадам, речь шла о турках, это письмо написано еще до начала войны». Их постигнет участь, которую начертал им Петр Великий, имевший в виду сделать Константинополь столицей Русской империи. Вы станете сувереном Константинополя. Вы сразу же создадите Греческую академию изящных искусств. В вашу честь напишут Катериниады. Зевсы и Фидии, легендарные скульпторы Древней Греции, покроют землю вашими изображениями. «Падение атаманской империи будет прославлено по-гречески. Афины станут одной из ваших столиц. Греческий язык станет всеобщим. Все негацианты Эгейского моря будут просить греческие паспорта у вашего Величества». Вот такой монументальный политический план. Так что здесь любопытно и парадоксально? Вольтера интересовала только классическая сторона. Традиционной и предшествовала Екатерине была религиозная сторона. Но именно государыня и прежде всего Потемкину принадлежала идея связать их воедино. По умолчанию предполагалось, что возрождение исторической колыбели христианства, откуда Россия получила свою веру, и есть колыбель греческих искусств между афинами как родиной Древней Греции, древнегреческого искусства, и Константинополем, ставился своеобразный знак равенства. Одно как бы символически приравнивалось к другому. И вот в этом был смысл вот этой вот шубы а грек на сибирских мехах. Громадная, необъятная, расширившаяся до Тихого океана Россия возвращалась к контичной моде. К античной моде в шубе, к античным традициям, к античным правилам должны были вернуться в великие искусства. По существовавшим в ту пору культурно-историческим представлениям считалось, что центр, культурным центр мира перемещается из одной стороны в другую. Он сначала находился в Древней Греции, потом перешел в Рим, Оттуда через Рим попал в Италию и во Францию, и Петр Великий стремился подключить Россию к этому, так сказать, он сказал, из Европы это придет к нам. Екатерина выстроила другую линию, завязав, замкнув Россию непосредственно до Грецию. Как бы э -э, Рим отодвигался на Запад, это их. А мы, Россия, оказывалась непосредственно связана через религиозную преемственность, она тем самым по умолчанию оказывалась связана и культурной преемственностью с традиционной э, Грецией. Таким образом, новая э, Российская империя, или вместе с возрожденной ею Греческой империей, должна была стать э, наследницей именно античной Греции и как бы составить вторую половину Европы. Я напомню, что э, Австрийская империя со столицей Вены, тогда называлась Священно-Римская империя, а австрийский император досил корону римских императоров, и Екатерина считала, что вот есть половина Европы – это Римская империя, а половина Европы – это новая как бы, священно-греческая империя, которая должна была быть под э, э, владычеством русских императоров. Поняв уже в 80-е годы, что ей вряд ли удастся осуществить этот план при жизни, она, тем не менее, оставила его своим потомкам. Она сказала, Александр, мальчик хорош, мы туркам рога ломаем, ему будет легче, через 30 лет войдет в Константинополь, то есть далеко уже за пределы своей жизни откладывал этот план, но план сохранялся неизменным. Причем, интересно, что имя Александр тоже было, я бы сказал, номинативным шедевром Екатерины. Оно тоже было выбрано не случайно. Не только имя Константин было важно, но и имя Александр. Екатерина проводила параллель между своим наследником, своим внуком и Александром Македонским, Александром Великим, который побеждал персов и распространял греческую империю на территории Византии. А русский одновременно святым покровителем Александра был Александр Невский, могила которого, церковь в памяти которого находилась в Петербурге, в столице Российской империи. То есть именно через Александра Македонского устанавливалась связь между античной и Грецией и Византией. Через фигуру Александра на маскарадном балу некоторых Екатерина появлялась в костюме Царица Олимпиады древнегреческой матери Александра Македонского. Таким образом формировался вот этот вот невероятно сложный и чрезвычайно амбициозный план превращения России в культурную столицу полумира через придание православию античного классического греческого колорита. Екатерина писала другому своему французскому корреспонденту, ставшему основным после смерти Вольтера барону Гриму, что Александр Первый, будущий Александр Первый, Александр Павлович, увлекается Александром Македонским, и очень 6 лет ему было. Очень сожалеет о том, что тот умер, и что он не сможет с ним поговорить. Ну, действительно, молодому наследнику престола стоило сожалеть об кончине. Александра Великого, поскольку он должен был прийти ему на смену. Спасибо.